Мария Да, Антонио Эти негодяи из телефонной компании изобрели такую гадость Секс по телефону, представляешь? Какой ужас, Антонио Да, Мария, это отвратительно Давай попробуем mm -hmm, Конечно, давай, Антонио Ура, ура, сейчас будем пробовать эту гадость Ну что, иди в другую комнату, а я буду тебе звонить О, Мария, у нас занято Ты что, разговариваешь по телефону? Я? Нет Тогда почему занято? Не знаю А давай я попробую позвонить нам домой а, Антонио, и правда занято А кто же это разговаривает по нашему телефону, если мы оба здесь? Мария, я знаю, это воры Они проникли к нам в квартиру специально, чтобы поговорить по телефону Какой кошмар, я звоню в полицию Да, ну как же ты позвонишь, если с нашего телефона уже разговаривают? Антонио, я догадалась, в чем дело? Попробуй позвонить мне с мобильного Ты думаешь? А, ну да, хорошо Только не говори, что ты Мария Представься как-нибудь по-другому Да, смотри, свободно Алло Алло, здравствуйте Здравствуйте А кто это? Это Изольда Изольда? Да Да, но я же звоню к себе домой А я у вас дома О, тогда я сейчас приду никуда Не уходите, не уходите Ой, Мария, а здесь никого не было? Ну, а кто здесь должен был быть? Ну, из-за общества. Охраны животных должны были прийти. Неважно. А почему ты повесил трубку, Антонио? Ведь все так хорошо начиналось. Что? Ты подслушивала мой разговор с Изольдой? Нет. Вот тебе на это. Все. Больше не хочу заниматься телефонным сексом. Давай лучше, как обычно, кидаться яйцами с балкона. Ведь это так весело. Согласна. Пошли, бери яйца.